были, конечно, и такие случаи, когда бомбы не взрывались или их удавалось обнаружить. Были аварии, наводившие на мысль о саботаже, но доказательства отсутствовали. Димерест перечислил нашумевшие катастрофы. Самолеты компании Canadian Pacific в 1949 и 1965 годах, Уэстерн в 1957 году, Nation 1960 году и подозрения на саботаж в 1959 году два самолета компании Mexican в 1952 и 1953 годах Венесуэльской компании в 1960 году компании Continental в 1962 году компании Pacific в 1964 году компании United в 1950 1955 и подозрение на саботаж в 1965 году. В девяти из этих 13 случаев все пассажиры и команда погибли. Правда, когда ясно, что авария произошла из-за саботажа, все страховки тотчас аннулируются. Короче говоря, нормальные. Читающие газеты люди поняли, что саботаж не окупается, Узнали они то, что даже если катастрофа случилась в воздухе и не осталось никого в живых, но удалось найти остатки самолета, можно установить, произошел ли в самолете взрыв и от чего. Однако напомнил уполномоченным Димерст: Бомбы и саботаж — дело рук людей отнюдь ненормальных. Это люди аморальные, психопаты, одержимые преступной идеей. Бессовестные убийцы. Как правило, они мало информированы. А если что и знают, то мозг психопата так устроен, что он думает лишь о своей навязчивой идее и видоизменяет факты так, как ему заблагорассудится. Тут миссис Аккерман снова вмешалась, уже не скрывая своей неприязни к Диммересту. «Я не уверена, капитан, что кто-либо из нас достаточно компетентен, чтобы рассуждать о процессах, происходящих в мозгу психопата. А я и не рассуждаю», — нетерпеливо оборвал ее Димерест. «Да и не в том дело. Извините, но вы все-таки рассуждаете, и я считаю, что дело именно в этом». Вернон Димерест вспыхнул. «Он привык быть хозяином положения, чьи действия не оспариваются» и не сумел сдержать свой необузданный нрав. Сударыня, вы от природы глупы или строите из себя идиотку? Председатель совета резко застучал молотком по столу, а Мел Бейкерсфилд чуть не расхохотался. Что ж, подумал Мел, на этом можно, пожалуй, поставить точку. Вернону лучше заниматься своим летным делом, в котором он большой мастак, а не дипломатией. Надо же с таким треском провалиться. Шансы на то, что совет уполномоченных хоть что-то предпримет, в соответствии с просьбой Димероста, были сейчас равны нулю с минусом. Во всяком случае, если не прийти ему на помощь. Какую-то секунду Мел колебался. Димерост наверняка понял, что слишком далеко зашел. Однако еще есть время обернуть все шуткой, над которой все посмеются, включая Милдред Аккерман а Мэл обладал даром сглаживать противоречия, давая возможность обеим сторонам спасти лицо. К тому же он знал, что Милли Акерман благосклонна к нему. Они отлично ладили, и она всегда внимательно прислушивалась ко всему, что говорил Мэл. А потом Мэл решил, пошел он к черту. Случись такая штука с ним, Мэлом. Шурин вряд ли пришел бы ему на помощь. Так что пусть Вернон сам выбирается из той каши, которую заварил. А он, Мел, через некоторое время просто выскажет свое мнение. Капитан Димерест холодно заметил председатель совета. Ваше последнее замечание ничем не оправдано и вообще не к месту. Прошу вас взять свои слова обратно. Димерест был все еще возбужден. Щеки его пылали. Секунду подумав, он кивнул. «Хорошо, я беру свои слова обратно». И взглянул на миссис Акерман. «Прошу даму извинить меня. Возможно, она понимает, что для меня, как и для большинства пилотов гражданской авиации, это чрезвычайно больная тема. Когда тебе самому... Все настолько очевидно...» И он умолк, не закончив фразы. Миссис Акерман смотрел на него горящими от возмущения глазами. Плохо он извинился, подумал Мел. Теперь при всем желании ничего уже не сгладишь, капитан. А чего, вы, собственно, от нас хотите? – спросил один из уполномоченных. Димераст шагнул к возвышению. Я призываю вас, – сказал он проникновенно, – ликвидировать страховые машины и продажу страховок устойк. Я хочу, чтобы вы обещали что не будете больше сдавать места в аренду страховым компаниям. «Вы хотите ликвидировать продажу страховок вообще?» «В аэропортах?» «Да». «Могу добавить, сударыни господа, что сотни пилотов гражданской авиации призывают и другие аэропорты поступить так же. Кроме того, мы обращаемся в Конгресс с просьбой принять меры и объявить вне закона продажу страховок в аэропортах». «Какой смысл?» вводить такой запрет в Соединенных Штатах, ведь гражданская авиация существует и в других странах. Демерест слегка улыбнулся. — А мы ведем эту кампанию в международном масштабе. — Что значит «в международном»? Нас активно поддерживают пилоты 48 стран. Большинство из них считают, что если в Северной Америке в Соединенных Штатах или в Канаде. Будет сделан первый шаг, другие страны последуют их примеру. Все тут же уполномоченный скептически заметил. — Я бы сказал, что слишком многого вы хотите. — Должны же пассажиры иметь право приобрести страховку, если они того хотят, — вставил председатель. Димерест кивнул. — Конечно. Никто и не говорит, что они не имеют на это права. «Нет, вы именно так говорите», — снова заявила себе миссис Аккерман. Диммерест поджал губы сударыня. «Кто угодно может застраховать свою жизнь на время путешествия. Нужно лишь позаботиться об этом заранее. Обратившись к страховому агенту или даже в бюро путешествий, он обвел взглядом уполномоченных. Сейчас многие страхуют свою жизнь на случай возможной катастрофы в пути» и пользуются всеми видами транспорта, зная, что они застрахованы на всю жизнь. А застраховаться так можно разным путем. Например, все крупные кредитные общества, клуб гастрономов, American Express, Carte Blanche, буквально белый бланк, употребляется обычно для обозначения полной свободы действий, в данном случае название одного из крупнейших европейских кредитных обществ предоставляют своим членам постоянную страховку на время путешествия. Страховка эта автоматически возобновляется каждый год. И за нее, естественно, взимают определенную плату. Почти у всех деловых людей, пользующихся воздушным транспортом, продолжал Диммерест, есть, по крайней мере, одна из вышеупомянутых кредитных карточек. Так что отмена продажи страховок в аэропортах не причинит неудобств или сложностей деловым людям. К тому же при общей страховке и платить приходится мало. Я это знаю по собственному опыту. Вернон Диммерест помолчал и добавил. Самое при этом важное, что такую страховку выдают не сразу. Заявление рассматривается опытными людьми и проходит день, а то и два, прежде чем тебе выдадут страховку. Это позволяет выявить психопата, маньяка, человека неуравновешенного и задуматься над тем, что он замышляет. Еще об одном следует помнить. Человек ненормальный или неуравновешенный действует обычно под влиянием импульса. И здесь, в аэропорту, где страховку можно приобрести с помощью машины или у стойки быстро, без расспросов, этот импульс скорее может проявиться. «Мне кажется, мы все усвоили ваши доводы», — резко перебил его председатель. «Вы начинаете повторяться, капитан?» Миссис Акерман закивала. «Я тоже так считаю». «Мне лично хотелось бы услышать, что скажет мистер Бейкерсфилд», — все уставились на Мэла. «Да», — подтвердил он. «У меня есть на этот счет некоторые соображения». Но я предпочел бы изложить их после того, как капитан Диммерест закончит свое выступление. А он уже закончил, — заявила Милдред Аккерман. Мы ведь только что решили, что он все сказал. Один из уполномоченных рассмеялся. Председатель постучал молотком. Да, пожалуй, верно. Так что прошу вас, мистер Бейкерсфилд. Мэл встал, а Вернон Димерест, злой как черт, вернулся на свое место. — Думаю, начать надо с того, — сказал Мэл, — что... «Я смотрю иначе почти на все, о чем говорил здесь Вернер. Наверное, это можно назвать внутрисемейными разногласиями». Уполномоченные, знавшие о родстве Мела и Вернона Диммереста, заулыбались, и Мел почувствовал, что атмосфера, которая еще несколько минут назад была напряженной, разрядилась. Он привык к такого рода заседаниям и знал, что лучше всего держаться неофициально. Вернон тоже мог бы об этом знать, если бы потрудился спросить. «Тут есть несколько обстоятельств, о которых мы не можем не думать», — продолжал Мел. «Прежде всего, давайте посмотрим фактам в лицо. Большинству людей присуще врожденное чувство страха перед полетом, и я убежден, что это чувство будет существовать всегда, независимо от того, как далеко мы шагнем по пути прогресса и насколько обеспечим безопасность». — Единственное, в чем я согласен с Верноном, это в том, что у нас весьма высокий уровень безопасности. — И вот из-за этого врожденного страха, — продолжал Мелл, — многие пассажиры чувствуют себя уютнее, увереннее, когда у них в кармане лежит страховка на полет. Они хотят иметь ее и хотят иметь возможность приобрести ее в аэропорту, что подтверждается огромным количеством страховок которые пассажиры приобретают в машинах и у страховых стоек. Собственно, пассажиры должны иметь право, в этом и состоит свобода, да и возможность купить страховку, если они того хотят. Что же до приобретения страховок заблаговременно, то, как правило, большинство людей об этом просто не думают. А кроме того, добавил Мел, если страховки на полет будут продавать только заранее. Аэропорты, в том числе аэропорт имени Линкольна, потеряют значительную часть своих доходов. При упоминании о доходах Мэл усмехнулся. Уполномоченные усмехнулись тоже. Мел прекрасно понимал, что в этом главное. Слишком велик был доход от концессии страховым компаниям, и отказываться от него просто невозможно. Аэропорт имени Линкольна получал ежегодно полмиллиона долларов комиссионных с проданных страховок, хотя лишь немногие покупатели отдавали себе отчет в том, что аэропорт берет 25 центов с каждого доллара, уплаченного за страховку. Однако страховки занимали лишь четвертое место в доходах аэропорта. После доходов от автостоянок, ресторанов и компаний, дающих машины на прокат, Другие большие аэропорты получали примерно такой же доход от страховок, а иногда и больший. Хорошо, Вернону димеристу, подумал Мел, говорить об алчности аэропортовских властей, но такого рода суммы не сбросишь со счетов. Мел решил не развивать своих мыслей насчет страховок. Достаточно уже того, что он сказал о доходах. Уполномоченные, знакомые с состоянием финансовых дел аэропорта, и так все поймут. Он заглянул в свои записи. Тут были цифры, которые накануне сообщила ему одна из страховых компаний, имеющая концессию в аэропорту Линкольна. Мэл не просил у них этих данных. Да и вообще, никому не говорил, кроме своей секретарши, о том, что сегодня речь пойдет о страховках. Но чиновники страховой компании каким-то образом все узнали. Просто удивительно, как они все узнают и быстро подготовили материал для защиты своих интересов. Мэл не воспользовался бы их данными, если бы они противоречили его собственному беспристрастному мнению. По счастью, они совпадали. Теперь сказал Мел насчет саботажа, потенциального и иного. Он увидел, что члены совета насторожились. Вернон тут уже много об этом говорил, но должен сказать... А я слушал его внимательно что большинство его соображений кажутся мне преувеличенными. Ведь таких случаев, когда в воздухе произошли катастрофы, подстроенные людьми, специально приобретшими для этого страховку, весьма немного. Капитан Диммерест вскочил со своего места. «О, Господи! Да сколько же нужно катастроф, чтобы мы стали с этим считаться!» Председатель резко застучал молотком. «Капитан! Прошу вас!» Мал выждал пока Димирест успокоится. А затем ровным голосом продолжал. — Раз задан такой вопрос, я на него отвечу. — Нисколько. Но при этом напрашивается другой вопрос. — А что, катастрофы прекратятся, если в аэропорту перестанут продавать страховки? Мел выждал, чтобы до сознания присутствующих дошли его слова. Затем продолжал. Можно, конечно, утверждать, что катастрофы, о которых идет речь, никогда бы не произошли, прекратимы продажу страховок в аэропортах. Иными словами, что все эти катастрофы – преступления, совершенные под влиянием импульса, возникшего благодаря той легкости, с какой можно приобрести страховки в аэропорту. Можно считать, что даже заранее задуманные преступления не были бы совершены, если бы страховки не приобретались так просто. Таковы, насколько я понимаю, аргументы Вернона и его ассоциации. Мэл бросил взгляд на своего Шурина, но тот по-прежнему сидел злой и насупленный. «Главная слабость его аргументации, — продолжал Мэл, — состоит в том, что все это основано на предположениях. Мне лично кажется, что если человек задумал совершить преступление, Его не остановит то, что он не может купить страховку в аэропорту. Ведь он может приобрести ее в любом другом месте. Сам Вернон говорит, что это просто. Иными словами, пояснил Мел, страховка при саботаже играет лишь второстепенную роль. Подлинные же побудительные мотивы гнездятся в страдавних человеческих слабостях, любовных неудачах, алчности, банкротстве, желании совершить самоубийство. Мотивы эти, заявил Мел, существуют столько, сколько существует род людской. Уничтожить их невозможно. Поэтому те, кто заинтересован в безопасности полетов и в предотвращении саботажа, должны стремиться не к тому, чтобы ликвидировать продажу страховок в аэропортах, а к тому, чтобы усилить меры предосторожности в воздухе и на земле. Одно из таких мер может быть ограничение продажи динамита, главного средства, используемого на сегодня большинством тех, кто устраивает катастрофы в воздухе. В качестве другой меры следует совершенствовать приборы, способные учуять взрывчатку в багаже. Один такой прибор, сообщил Мел внимательно слушавшим его уполномоченным, уже находится в стадии экспериментального опробования. Третья мера — на которой, кстати, настаивают компании, страхующие пассажиров в полете, должна состоять в осмотре багажа до полета, как это делают таможенники. Правда, добавил Мел, эта последняя мера связана с явными трудностями. Мы должны, продолжал он, жестче соблюдать существующие законы, которые запрещают перевозить оружие на гражданских самолетах. Кроме того, учитывая возможность подстроенной аварии, Надо пересмотреть конструкцию самолетов, чтобы они не разваливались при взрыве. В этой связи есть, например, такая идея, и она тоже принадлежит страховой компании. Предлагается укрепить и, соответственно, утяжелить стенки багажного отделения, хотя это и повлияет на общий вес самолета и снизит доходы авиакомпаний. «Федеральное управление авиации», — подчеркнул Мэл, специально изучала вопрос о продаже страховок в аэропортах и выступила против запрещения их продажи. Мел взглянул, наверное, на Димероста. Лицо у него было по-прежнему злое. Оба знали, что это изучение вызывало протест у пилотов, поскольку проводил его чиновник страховой компании, сам занимавшийся продажей страховок в аэропорту, и его беспристрастность была весьма сомнительна. Страховая компания дала Мэллу еще и другие данные. Но он решил на этом поставить точку. К тому же эти неиспользованные им доводы были менее убедительны. Он сомневался даже в целесообразности укрепления багажного отсека. Хотя всего минуту назад внес такое предложение. Кому пойдет на пользу увеличение веса самолета? Пассажирам, авиакомпаниям или, опять-таки, страховым обществом? Зато все остальные доводы он считал достаточно весомыми. «Итак», — в заключении сказал он, — «нам предстоит решить, следует ли лишать публику на основании, в общем-то, одних предположений, тех услуг, которые ей явно нужны». Мел едва успела опуститься на свое место, как Милдред Акерман решительно объявила. «Я считаю, что не следует» и бросил на Вернона Диммереста победоносный взгляд. К ней присоединились остальные уполномоченные, после чего решено было устроить перерыв и отложить рассмотрение других дел на вторую половину дня. В коридоре Вернон Димерост ждал Мела. «Привет, Вернон», — произнес Мэл и быстро добавил, «не давай Шурину вставить хоть слово. Надеюсь, ты на меня не в претензии». Ведь даже у друзей и у родственников порой могут быть разные мнения. Слово «друзья» было преувеличением. Мел Бейкерсфелд и Вернан Диммерест никогда не любили друг друга. Несмотря на то, что Диммерест был женат на сестре Мела Саре, причем оба знали об этой взаимной неприязни. В последнее же время эта неприязнь переросла в открытую вражду. «Конечно, черт побери, я на тебя в претензии», — сказал Диммерест. Злость уже не так кипела в нем, но глаза смотрели жестко. Уполномоченные, выходившие из конференцзала с любопытством поглядывали на них. Они шли обедать, и через несколько минут Мел присоединится к ним. «Людям твоего склада, привязанным точно пингвина к земле, к своим столам, — Легко так рассуждать, — презрительно изрек Диммерест. — Вот если бы вы так часто летали, как я. Вы бы держались иной точки зрения. Я не всю жизнь летал за столом. — Резко бросил Мел. — О, бога ради, не корми меня этой манной кашей про героя-ветерана. Сейчас ты на нулевой отметине. — И то, как ты думаешь, — подтверждает это. В противном случае ты бы смотрел на всю эту историю со страховками, так как смотрит любой уважающий себя пилот. Ты имеешь в виду именно уважающий себя, а не самовлюбленный? Если Вернону хочется поупражняться в колкостях, что ж, Мэл готов поддержать разговор. В коридоре было пусто, и их не могли услышать. «Вся беда с вами, пилотами, в том, что вы привыкли считать себя полубогами, капитанами заоблачных высот, и потому уверены, будто и мозги у вас особенные. Так вот, они у вас самые обыкновенные, только что напичканы специальными знаниями. Иной раз мне кажется, что они у вас вообще атрофировались. Слишком долго вы сидите без дела» в разреженном воздухе, пока машину ведет за вас автоматический пилот. Поэтому, когда кто-то высказывает свое мнение, и это мнение, как выясняется, не совпадает с вашим, вы ведете себя, точно балованные дети. — Я пропускаю все это мимо ушей, — сказал Диммерст. — Хотя если кто и ребенок здесь, так это ты. К тому же отнюдь не беспристрастный. «Ну вот что, Вернон, ты же сам употребил это слово!» — презрительно фыкнул Димерост. «Беспристрастное мнение! Как же? Держи карман шире!» «Да ты же пользовался сейчас данными страховой компании! Ты же читал по бумажке, подготовленной ими!» «Я видел это с того места, где сидел и знаю, потому что у меня есть копия!» И он ткнул пальцем в кипу книг и бумаг, которые держал под мышкой. Ты даже не потрудился пристойности ради сам подготовиться к выступлению. Мэл вспыхнул. Шурин действительно поймал его. Он должен был сам подготовиться. Или хотя бы критически отнестись к данным страховой компании и перепечатать те из них, которыми намеревался пользоваться. Да. Конечно. Дел у него последние дни было больше обычного. Но это не оправдание. «Когда-нибудь ты еще об этом пожалеешь», — сказал Вернон Димерест. «И если это произойдет, и я буду при всем присутствовать, и я напомню тебе о сегодняшнем дне и нашем разговоре, а до тех пор постараюсь встречаться с тобой лишь при крайней необходимости. И прежде чем Мел успел что-либо сказать, Шурин...» его повернулся и пошел прочь. Вспомнив об этом сейчас, когда он стоял в Таней в центральном зале аэропорта, Мэл, в который раз подумал, правильно ли он тогда себя вел, и не лучше ли было не обострять отношения с Вернаном. В глубине души он чувствовал, что нельзя было так держаться. Он мог не соглашаться с зятем. Мел и сейчас не видел оснований менять свою точку зрения, но можно было вести себя ровнее и не допускать бестактности. Пусть этим занимается Вернон Димерест, а не он Мел. С того дня они ни разу не встречались. Собственно, Мел увидел Димереста в аэропортовском кафе сегодня вечером, впервые после того заседания. Мел никогда не был особенно близок со своей старшей сестрой Сарой, и они редко навещали друг друга. Однако рано или поздно Мэлу и Верну Димиросту придется встретиться и либо уладить свои разногласия, либо, по крайней мере, прекратить распрю. И чем скорее это случится, тем лучше, подумал Мэл, вспомнив о том, в каких резких выражениях была составлена докладная комиссия по борьбе с заносами, безусловно инспирированная Верноном. Я бы не стала вспоминать об этой истории со страховками, заметила Таня если бы знала, что это может увести вас так далеко от меня. А ведь его мысли отвлеклись от Тани всего на секунду. Но она сразу это уловила, как остро она чувствует все, что связано с ним. Никто еще не обладал такой способностью угадывать, о чем он думает. Как же иначе, значит, духовно близки друг другу? Он чувствовал, что Таня наблюдает за ним. Она смотрела на него мягко, понимающе, но под этой мягкостью таилась большая женская сила, таились чувства, которые, как подсказывал Мелу инстинкт, могли вспыхнуть ярким пламенем. И ему захотелось, чтобы их близость стала еще полнее. — Нет, это не увело меня далеко от вас, — сказал Мел, — наоборот, только приблизило, и мне очень хочется, чтобы вы были со мной. Их взгляды встретились, — он добавил, — всегда и везде. И с присущей ей, прямотой ответила, — я тоже этого хочу. И слегка улыбнулась. — Давно хочу. Он еле удержался, чтобы не предложить ей сейчас же бросить все и уехать куда-нибудь в спокойное тихое место, скажем, к ней домой. И плевать на последствия. Но Мэл знал, что... Не может себе этого позволить, и смирился. Пока не может. — Давайте встретимся позже, — сказал он ей. — Сегодня. Не знаю еще, когда, но сегодня. Не уезжайте домой без меня. Ему хотелось схватить ее, сжать, притянуть к себе, почувствовать ее тепло, но вокруг них бурлила толпа. Она протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его руки. Его словно пронзил электрическим током я буду ждать, — сказала Таня. — Я буду ждать столько, сколько вы захотите. Через минуту она уже была далеко, и толпа пассажиров, теснившаяся у стоек Трансамерики, поглотила ее.